Глава тридцать первая. Таника пребывала в таком же отвратительном расположении духа, как Джудит и ее подруги. Появившиеся в прессе сообщения об убийстве Лиз Кертис, сделанные журналистами выводы, все это заставляло ее и ее подчиненных нервничать. Всем было очевидно, что такой неопытный следователь, как Таника, не мог заниматься тремя громкими делами. Суперинтендант связался с комиссаром и просил прислать человека, способного возглавить расследование. Однако на то, чтобы найти его, требовалось время. Пока Таника была предоставлена самой себе. Детектива беспокоило лишь то, что члены ее команды, как и руководство, полагали, будто ей не под силу справиться с этими делами. Разумеется, никто не ставил под сомнение ее навыки. Таника посвящала себя работе. Она четко действовала в соответствии с правилами и предписаниями, и ее подчиненные всегда знали, что, кому и когда необходимо делать. Однако объем работ был огромен, и руководить расследованием Тонике становилось все сложнее. Порой подчиненные и коллеги бросали на нее косые взгляды, думая, что она этого не видит. Внезапно замолкали, когда она входила в помещение. Они теряли к ней доверие. «Какие у вас основные версии?» — спросил суперинтендант во время ежедневного совещания в его кабинете. «По какому делу, сэр?» — поинтересовалась Таника. Начальник посмотрел на нее и вместо бравого офицера, каким еще недавно была Таника, увидел замученную и уставшую женщину. «По делу ли Кертис?» «Откровенно говоря, сэр, у нас почти ничего нет». «Ничего?» Ни улик, ни свидетелей, ни мотива. «А что муж?» «Многочисленные факты подтверждают, что в момент убийства он завтракал в придорожном кафе недалеко от Ноттингема. Мы также не нашли никакой связи между ним и игбалем Касамом или Стефаном Данвуди, хотя подняли все его переписки и опросили всех его знакомых. «Значит, не он убийца?» «Полагаю, нет». Что скажете об оружии, из которого была убита Лисс Кёртис? По заключению баллистической экспертизы, миссис Кёртис убили из того же пистолета Люгера, что и Стефана Данвуди и Игбаля Касама. Значит, мы имеем дело с серийным убийцей. Получается так. В Марлоу. Понимаю вас. Да, в Марлоу. Начальник Таники видел, что она была сбита с толку. Было время, когда он сам расследовал убийство. Он понимал, как не непросто искать зацепки, но сейчас обязан был выполнять свою работу. «Продолжайте следствие, детектив. Вскоре сюда прибудет ваш более опытный коллега, который возьмет на себя одно из дел. Или все три». Суперинтендант строго посмотрел на Танику. «Сделайте все возможное, чтобы сдвинуться с мертвой точки». «Да, сэр». «Все возможное, слышите?» Таника кивнула. Она все поняла. После собрания, вместо того, чтобы вернуться в свой кабинет, она выскользнула на улицу через пожарный выход. Детектив желала подышать воздухом, свежесть которого была весьма сомнительна, так как здание полицейского участка почти вплотную примыкало к двухполосной дороге. Наблюдая за тем, как мимо проносятся машины, Таника позволила себе погрузиться в уныние. Судя по всему, суперинтендант был уверен, что она не справится с порученной ей работой и теперь пытался подстраховаться. «Сделайте все возможное, чтобы сдвинуться с мертвой точки». Таника уже предприняла все, что могла. Проблема заключалась в недостатке финансирования. В команде детектива было слишком мало людей. Руководство регулярно спускало приказы о сокращении сотрудников и перераспределении бюджета, что значительно затрудняло работу отдела. Например, в штате был всего один инспектор, и если он брал отгул по болезни, никто не мог его заменить. Таника полагала, что именно по этой причине ее начальнику никак не удавалось привести Мейденхенд, детектива, способного расследовать убийства. Прежде он должен был убедиться в том, что бюджет отделения не пострадает слишком сильно. Ко всему прочему, Шамиль, муж Таники, постоянно злился на нее из-за того, что она редко бывала дома. Он понимал, как важна для нее работа, старался поддерживать жену, но, как Шамиль любил повторять, мечтал о большем. Он всегда хотел стать известным диджеем. Однако вместо того, чтобы строить свою карьеру, был вынужден практически в одиночку заботиться о дочери. О том, что муж лелеял свою мечту уже много лет, хотя так и не приложил значительных усилий к ее исполнению, Таника перестала думать и говорить уже очень давно. Единственным, что по-настоящему тревожило женщину, было выражение лица ее дочери Шанти, когда каждое утро та спрашивала, придет ли мама домой пораньше. С прошлой недели Шанти перестала задавать этот вопрос. Она уже знала ответ на него. Помимо рабочих и домашних обязанностей, Таника должна была выполнять свои обязанности по уходу за отцом. Братья не помогали ей в этом. Они не говорили ей, что забота о пожилом человеке — это женская работа. За них это делал отец. Когда умерла мать Таники, он решил, что дочь — Должна стать его поваром, водителем, секретарем, уборщицей и прачкой. Таника закрыла глаза и сжала кулаки, подавляя желание отчаянно закричать. Она изо всех сил старалась быть хорошим следователем и ласковой женой, матерью и дочерью. Таника мечтала о том, чтобы убийца попал за решетку. Она хотела бы, но просто не могла сделать больше, чем уже сделала. «Но это не совсем так», — подумала детектив. Казалось, она ничего не упустила, но мысли ее вновь и вновь возвращались к словам Джудит о том, что «вера», «надежда», «милосердие» — это девиз массонов Внезапно пришедшая в голову идея заставила Танику резко открыть глаза. «Нет, это не выход. К тому же это против правил и предписаний». «Но ведь суперинтендант велел мне сделать все возможное, чтобы расследование сдвинулось с мертвой точки». Детектив опять закрыла глаза. Она подумала о том, что с момента смерти Стефана Данвуди вновь и вновь получала подсказки оттуда, откуда, казалось бы, никак не могла их ждать. Таника решительно достала из кармана телефон и набрала номер, который успела выучить наизусть. «Слушаю», — деловым тоном ответила Джудит. «Есть какие-то новости?» «Можно сказать и так», — приободрившись, произнесла Таника. «Прекрасно. Я могу вам помочь». Таника глубоко вздохнула и озвучила фразу, которую никогда не думала от себя услышать. «Джудит Поттс, я хочу привлечь вас к расследованию».